Иван Матвеич Шестой час вечером Один из достаточно известных русских ученых Будем называть его просто ученым Сидит у себя в кабинете и нервно кусает ногти Это просто возмутительно Говорит он, то и дело посматривая на часы Это век неуважение к чужому времени и труду В Англии такой субъект не заработал бы ни гроша Умер бы с голода «Ну, погоди же, придешь ты!» И, чувствуя потребность излить на чем-нибудь свой гнев и нетерпение, ученый подходит к двери, ведущей в Женину комнату, и стучится. «Послушай, Катя!» – говорит он негодующим голосом. «Если увидишь Петра Даниловича, то передай ему, что порядочные люди так не делают. Это мерзость. Рекомендует переписчика и не знает, кого он рекомендует. Мальчишка аккуратнейшим образом опаздывает каждый день на два, на три часа. Ну, разве это переписчик? Для меня эти два 3 часа дороже, чем для другого 2-3 года. Придет он, я его и сругаю, как собаку. Денег ему не заплачу, и вышвырну он. С такими людьми нельзя церемониться. Ты каждый день это говоришь, а между тем он все ходит и ходит. А сегодня я решил. Достаточно уж я из-за него потерял. Ты извини, но я с ним ругаться буду. Извозчицки ругаться. Ну вот, наконец, слышится звонок. Ученый делает серьезное лицо, выпрямляется и, закинув назад голову, идет в переднюю. Там, около вешалки, уже стоит его переписчик Иван Матвеевич. Молодой человек лет 18 с овальным, как яйцо, без лицом, в поношенном облезном пальто и без калош. Он запыхался и старательно вытирает свои большие неуклюжие сапоги а подстилку, причем старается скрыть от горничной дыру на сапоге, из которой выглядывает белый чулок. Увидев ученого, он улыбается той продолжительной, широкой, немножко глуповатой улыбкой, какая бывает на лицах только у детей и очень простодушных людей. «А, здравствуйте!» — говорит он, протягивая большую мокрую руку. «Что? Прошло у вас горло?» «Иван Матвеич!» — говорит ученый, дрогнувшим голосом, отступая назад и складывая вместе пальцы обеих рук. «Иван Матвеевич, Затем он подскакивает к перепичку, хватает его за плечо и начинает слабо трясти. «Что вы со мной делаете?» — говорит он с отчаянием. «Ушастый, гадкий вы человек! Что вы делаете со мной? Вы надо мной смеетесь? Издеваетесь? Да?» Иван Матвеевич, судя по улыбке, которая еще не совсем сползла с его лица, Ожидал совсем другого приема А потому, увидев дышащее негодованием лицо ученого Он еще больше вытягивает в длину свою овальную физиономию И в изумлении открывает рот «Что? Что такое?» – спрашивает он «И вы еще спрашиваете!» – всплескивает руками ученый «Знаете, как дорого для меня время и так опаздываете Вы опоздали на два часа, бога вы не боитесь» «Я ведь сейчас не из дому» Бормочет Иван Матвеевич, нерешительно развязывая шарф. «Я у тетки на именинах был, а тетка верст за шесть, отсюда живет. Если бы я прямо из дому шел, ну, тогда другое дело». «Ну, сообразите, Иван Матвеевич, есть ли логика в ваших поступках? Тут дело нужно делать, дело срочное, а вы по именинам да по тетушкам шляетесь». «Ах, да развязывайте поскорее ваш ужасный шарф. Это, наконец, невыносимо». Ученый опять подскакивает к переписчику и помогает ему распутать шарф. «Какая вы баба? Ну, идите! Скорее, пожалуйста!» Сморкаясь в грязный, скомканный платочек и поправляя свой серенький пиджачок, Иван Матвеевич идет через залу и гостиную в кабинет. Тут для него давно уже готово и место, и бумага, и даже папиросы. «Садитесь, садитесь!» – подгоняет ученый, нетерпеливо потирая руки. Если сдостный вы человек, знать что работа срочно и так опасны. По него ли бронить станешь? Ну, пишите. На чем мы остановились? Иван Матвеевич приглаживает свои щетинистые, неровно стриженные волосы и берется за перо. Ученый прохаживается из угла в угол, сосредоточивается и начинает диктовать. Суть в том, записываем, что некоторые, так сказать, основные формы, Написали, формы единственно обуславливаются самой сущностью тех начал, запираем, которые находят в них свое выражение и могут воплотиться только в них. С новой строчки. Там, конечно, точка. Наиболее самостоятельности представляют, представляют те формы, которые имеют не столько политической «Сколько социальный характер!» «Теперь у гимназистов другая форма, серая», — говорит Иван Матвеевич. «Когда я учился, при мне лучше было, мундира носили». «Ах, да пишите, пожалуйста», — сердится ученый. «Характер!» «Написали?» «Говоря же о преобразованиях, относящихся к устройству», государственных функций, а не регулированию народного быта, нельзя сказать, что они отличаются национальностью своих форм. Последние три слова в кавычках. Эм, того. Так что вы хотели сказать про гимназию? Что при мне другую форму носили. Ага. Так. А вы давно оставили гимназию? Да я же вам говорил вчера. Я уже года три как не учусь. «Я из четвертого класса вышел». «А зачем вы гимназию бросили?» – спрашивают ученые, заглядывая в писание Ивана Матвеевича. «Так, по домашним обстоятельствам». «Опять вам говорит Иван Матвеевич, когда, наконец, вы бросите вашу привычку растягивать строки? В строке не должно быть меньше сорока бугов». «Что ж, вы думаете, я это нарочно?» – обижается Иван Матвеевич. Зато в других строках больше 40 букв. Вы сочните, а если вам кажется, что я натягиваю, то вы можете мне плату убавить. Ах, да не в том дело. какой вы неделикатный право. Чуть что, сейчас вы о деньгах. Главное аккуратность, Иван Матвеевич. Аккуратность главная. Вы должны приучать себя к аккуратности. Горничная вносит в кабинет, наподносит два стакана чаю и корзинку с сухарями. Иван Матвеевич неловко обеими руками берет свой стакан и тотчас же начинает пить. Чай слишком горяч. Чтобы не ожечь куб, Иван Матвеевич старается делать маленькие глотки. Он съедает один сухарь, потом другой, третий. И конфузливо покосившись на ученого, робко тянется за четвертым. Его громкие глотки, обетитное чавканье и выражение голодной жадности в приподнятых бровях раздражают ученого. «Кончайте скорее!» Время дорого. Вы диктуете, я могу в одно время и пить, и писать. Я, признаться, проголодался. Еще бы, пешком ходите. Да, а какая нехорошая погода. В наших краях в это время уж весной пахнет. Везде лужи, снег тает. Вы ведь, кажется, южанин. Из Донской области. В марте у нас совсем уж весна. Тут мороз, все в шубах ходят, а там травка. Везде сухо, и тарантулов даже ловить можно. А зачем ловить тарантулов? Так, от нечего делать, говорит Иван Матвеевич и вздыхает. Их ловить забавно. Нацепишь на нитку кусочек смолы, опустишь смолку в норку и начнешь смолкой бить тарантула по спине. А он, проклятый, рассердится, схватит лапками за смолу и увязнет. «А что мы с ними делали?» «Накидаем их, бывало, полный тазик и пустим к ним бихорку». «Какого бихорку?» «Это такой паук есть, вроде тоже как бы тарантула». «В драке он один может 100 тарантулов убить». «Да, да. Однако будем писать». «На чем мы остановились?» Ученые диктуют еще строк 20, потом садится и погружается в размышления». Иван Матвеевич, в ожидании, пока тот надумает, сидит и, вытягивая шею, старается привести в порядок воротничок к своей сорочки Галстук сидит неплотно, запонки выскочили, и воротник то и дело расходится. «М-да», — говорит ученый, так -с. «Что, не нашли еще себе места, Иван Матвеевич? «Нет». «Да где его найдешь?» «Я, знаете ли, надумал вольноопределяющейся тип А отец советует в аптеку поступить М «Да, а лучше, если бы в университет поступили Экзамен трудный, но при терпении и усидчивом труде можно выдержать Занимайтесь, читайте побольше Вы много читаете?» при «Признаться, мало, — говорит Иван Матвеевич Закурева «Тургеневы читали?» «Нет» «А Гоголя?» «Гоголя?» М -м «Гоголя нет, не читал» Иван Матвеич, и вам несовестно? Ай-яй-яй, такой хороший вы, малый, так много в вас оригинального и вдруг даже Гоголя не читали. Извольте прочесть, я вам дам. Обязательно прочтите, иначе мы рассоримся. Опять наступает молчание. Ученый полулежит на мягкой кушетке и думает, а Иван Матвеич, оставив в покое воротнички, все свое внимание обращает на сапоги. Он и не заметил, как под ногами от растаявшего снега Образовались две большие лужи Ему совестно «Что-то не клеится сегодня», — бормочет ученый «Иван Матвеевич, вы, кажется, и птиц любите ловить?» «Это осенью» «Здесь я не ловлю, а там, дома, всегда ловил» так -с, хорошо хорошо-с, а писать все-таки нужно» Ученый решительно встает и начинает диктовать Но через 10 строк опять садится на кушетку «Нет уж, вероятно, отложим до завтрашнего утра», — говорит он «Приходите завтра утром, только пораньше, часам к 9 Рани вас, бог, опоздать!» Иван Матвеевич кладет перо, встает из-за стола и садится на другой стул Проходит минут пять молчанием И он начинает чувствовать, что ему пора уходить, что он лишний Но в кабинете ученого так уютно, светло и тепло, и еще настолько свежо впечатление от сдобных сухарей и сладкого чая, что у него сжимается сердце от одной только мысли о доме. Дома бедность, голод, холод, ворчун отец, попреки, а тут так безмятежно, тихо и даже интересуется его тарантулами и птицами. Ученый смотрит на часы и берется за книгу. Так вы дадите мне хохоле? спрашивает Иван Матвеевич, поднимаясь. Дам, дам. Только куда же вы спешите, голубчик, посидите, расскажите что-нибудь. Иван Матвеевич садится и широко улыбается. Почти каждый вечер сидит он в этом кабинете и всякий раз чувствует в голосе и во взгляде ученого что-то необыкновенно мягкое, притягательное, словно родное. Бывают даже минуты, когда ему кажется, что ученый привязался к нему, привык, и если бронит его за опоздание, то только потому, что скучает по его болтовне о тарантулах и о том, как на дону ловят щеглят. Канитель. На клиросе стоит дичок от лукавин и держит между вытянутыми жирными пальцами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 Около клироса стоит маленькая старушонка с озабоченным лицом и с котомкой на спине. Она задумалась. Дальше кого? спрашивает дичок, лениво почесывая за окон. Поскорее у Бога, и думай, а не некогда. Сейчас часы читать сталю. Сейчас, батюшка, ну, пеши. А здравии рабов Божьих Андрея. И Дарьи Сачады Дмитрия Опять Андрия Антипа Марьи Постой, не шибко Не за зайцем скачешь. успеешь Написал Марию Ну, топение Кирилла Гордея Младенца новоприставленного Герасима Пантелея Записал усопшего Пантелея Постой Отделей побер? Побер! Так э, как же ты велишь от здравий записывать? Сердится дичок, зачеркивая Пантелея и перенося его на другую бумажку. Ну, тоже еще. Ты говори толком, а не путай. Кого еще за упокой? За упокой? Сейчас. Постой. Ну, пиши. И ладно, а, а в дочью... Еще Дарью Егора Запиши Войда Захара Как пошел на службу в четвертом Годе, так с той поры И не слыхать Стало быть, он помер? А кто ж его знает? Может помер А может не жив? А ты пиши, пиши Куда же я его запишу? Ежели скажем помер То за упокой то лежив То оздрави Пойми вот Вашего брата. Эм, а ты, родименький, его да обе записочки запиши. А там видно будет. Да ему все равно, как его не записывай. Не путящий человек, пропащий. Записал? Эм, а теперь заубакой Марка, Ливонтия, Арину. Ну, и Кузьму Санной, Болящую Федосию. «Болящую-то Федосию за упокой?» и Это меня-то за упокой? а шалял что ли?» «Чего? Ты, кочерышка, меня запутала!» «Не померла что так и говори, что не померла!» а «Нечего за упокой лезть! Путаешь тут!» «Изволь вот теперь фидос херить и в другое место писать!» «Всю бумагу изгадил!» «Ну, слушай, я тебе прочту!» О здравии Андрея, Нарье Сачады, паки Андрея, Антипия, Марии, Кирилла, новоприставленного младенца Гер. Э, постой. Как же сюда этот Герасим попал. Новоприставленный и вдруг. Оздравие! Нет, запутала ты меня убогая. Бог с тобой, совсем запутала. Дичок крутит головой. Зачеркивает Герасима и приносит его в заупокойный отдел. Слушай, о здравии Марии, Кирилла, Воина Закари. Кого еще? Авдотью Авдотью? А в записал? А в дочью? А в Евдокию пересматривает дичок обе бумажки. Помню, записывал ее, а теперь что ты ее знает. Никак не найдешь. А, вот она. За упокой записано. А в ночи ты за упокой? Удивляется старуха. Году еще нет, как замуж вышла, а ты на нее уж смерть накликаешь. Само сердечный путаешь, а на меня злобишься. Ты смоли твой пеши. а коли будешь в сердце злобу иметь, то бесу радость. Это тебе бес хороводит, да путает. Почтой. Дечок хмурится и, подумав, медленно зачеркивает на заупокойном листе Авдотью. Перо на букве «Д» свизгивает и дает большую кляксу. Дечок конфузится и чешет затылок. «Авдотью стало быть дало отсюда!» — бормочет он смущенно. «Да записать ее туда!» «Так, э, постой!» — Ежели ее туда, то будет оздоровее. — Ежели же сюда, то за упокой. Совсем запутала баба. И этот еще воин Захарьев стрел сюда. Чуть его принес. — Ничего не разберу. — Нацизного. Дичок лезет в шкафчик и достает оттуда осьмушку чистой бумаги. — Выкинь Захарьевку не так, — говорит старуха. — Уж бог с ним, выкинь. Молчи. Дичок макает медленно перо и списывает с обеих бумажек имена на новый листок. «Я их всех гуртов запишу, а ты неси к отцу диакону Почай -диакон разберете, кто здесь живой, кто мертвый. Он в семинаре обучался, а я этих самых делов хоть убей, ничего не понимаю». Старуха берет бумажку, подает дичку старинные полторы копейки и семенит колтарю. Капитанский мундир. Восходящее солнце хмурилось на уездный город. Петухи еще только потягивались, а между тем, в кабаке дяди Рылкина уже были посетителем. Их было трое: парной Меркулов, городовой жаротва и казначейский рассыльный смехунов. Все трое были выпивши. — Не говори, не говори! — рассуждал Меркулов, держа городового за пуговицу. — Чин гражданского ведомства, ежели взять которого повыше, в партняжном смысле завсегда утрет нос генералу. Взять-то переч хотя камергера. — Что это за человек? Какого звания? — А ты считай, четыре аршира сукна наилучшего фабрики приунделя сыновьями. Пуговки, золотой воротник, штаны белый, с золотым лампасом, все груди в золоте, на вороте, на рукавах и на клапанах блеск. До перечень ежели да господ гафмейстеров, шталбейстеров, церемоний мейстеров и прочих министерий. А ты как понимаешь, помню это, шили мы на гофмейстера графа Андрея Семеновича Велялевского. Мундир, не подходи! Берешься за него руками, а в жилках пульса — цик, цик. Настоящие господа, ежели шьют, то не смей их беспокоить. Снял мерку и шей, а ходить, примеривать да прифасориваться никак невозможно. Ежели ты стоишь чепортной, портной, то сразу по мерке сделай. С колокольни спрыгни, в собаки попади. О как! А около нас был, брат ты мой, как теперь помню, шандармский корпус — Хозяин наш Осип Яклич и выбирал из жандармов, которые подходящие, чтобы заказчику под корпус подходили для примерки. Ну, это самое. Выбрали мы, братец, с Тымой для графского мундира одного подходящего жандармика. Позвали. Надевай, Хари, и чувствуй. Ха -ха, потеха. Надел он самое, мундир Топеря. Поглядел на груди и что ж... Обомлел, знаешь, затрепетал без чувств. А на исправников у шили, осведомился Смехунов. э кеся, важная птица. В Петербурге исправника у этих как собак не их тут перед ими шапку ломаюсь, а там, постранились, того, брошь, шели мы на господ военных да на особ первых четырех классов, особо, особе рознь. «Ежели ты, положим, пятого класса, то ты, пустяки, приходи через неделю, и все готово, потому, окромя воротника и нарукавников, ничего. А ежели, который четвертого класса, или третьего, или положим второго, тут уж хозяин всем зубы, и беги в жандармский корпус. Шели мы разворачивай на персидского консула, нашили мы ему на грудях и на спине золотых кренделей на полторы тысячи». «Думали, что не отдаст?» «А нет, заплатил!» «В Петербурге даже и в татарах благородство есть!» Долго рассказывал Меркулов. В девятом часу он под влиянием воспоминаний заплакал и стал горько жаловаться на судьбу, загнавшую его в городишко, наполненный одними только купцами и мещанами. Городовой отвел уже двоих в полицию, рассыльно уходил два раза, На почту и в казначейство и опять приходил, а он все жаловался. В полдень он стоял перед дичком, бил себе кулаком по груди и роптал. я желаю я на хамавшить, не согласен. В Петербурге я самолично на барона шпуцеля и на господах офицеров шил. Отойди от меня, длиннополый кутья, чтобы я видел тебя своими глазами, отойди! — Возмечтали вы о себе высоко, Тарифан пантелевич убеждал Портово дичок. — Хоть вы и артист в своем цехе, но бога и религию не должны забывать. — Арий возмечтал, вроде как вы, и помер поносной смертью. — Ой, побрете и вы. — И помру. оща лучше помру, чем зипуное шить. — Мой анафимы, здесь? — послышался вдруг за дверью бабий голос, и в кабак вошла жена Меркулова Аксинья — пожилая баба с подсученными рукавами и перетянутым животом. «Где он, идол?» — окинула она негодующим ссором посетителей. «Иди домой, чтоб тебя разорвало, там тебя какой-то офицер спрашивает». «Какой офицер? удивился Меркулов. «А шут его знает, сказывать заказать пришел». Меркулов почесал всей пятерней свой большой нос, что он делал всякий раз, когда хотел выразить крайнее изумление, И пробормотал. Белины баба объелась. 15 годов не видал лица благородного и вдруг нынче в последеньях и сэр с заказом. Хм, пойти поглядеть. Меркулов вышел из кабака и, спотыкаясь, побрел домой. Жена не обманула его. У ворога своей избы он увидел капитана Урчаева, телопроизводителя местного воинского начальника. Ты где-то шатаешься? встретил его капитан. Целый чат что? Можешь мне мундершить?» Ваше благоро... Ваше благора Господи, заработал Меркулов, захлевываясь и срывая со своей головы шапку вместе с клочком волос. Ваше благородие, да не ж ты мне это самое. Ах, господи, На барона шпуца лишил, Эдуарда Карловича! Господин подпоручик Зембулатов до сей поры мне десять рублей должен. «Ах, жена, да дай же его благородие стульчик, побей меня, бог! Прикажете мерочку снять или дозволите шить на глазомер?» «Ну-с, твое сукно, и чтоб через неделю было готово. Сколько возьмешь?» «Помилуйте, ваше благородие!» Ха, «Что вы вас?» — усмехнул Смеркулов. «Я не купец какой-нибудь. Мы ведь понимаем, как с господами. Когда на консула Персидского шели и то без слов». Снявший с капитана Мерку и проводив его, Меркулов целый час стоял посреди изпы и с отуплением глядел на жену. Ему не верилось. Есть все-таки скажи, на милость Оказия, проворчал он наконец. Где же я денег возьму на кто?" Аксения, дай-ка, братцы, ты мой, мне в кредит те деньги, что за корову выручили. А показала ему кукиш и полюнула. Немного погодя, она работала кочергой Била на мужней на голове горшки Таскала его за бороду Выбегала, на улицу кричала «Радуйте, кто в Бога верует, убил!» Но ни к чему не привели эти протесты На другое утро она лежала в постели И прятала от подмастерий свои синяки А Меркулов ходил по лавкам И, ругаясь с купцами, выбирал подходящее сукно Для портного наступила новая эра Просыпаясь утром и обводя мутными глазами свой маленький мирок, он уже не плевал со стервенением. А что диковиннее всего, он перестал ходить кабак и занялся работой. Тихо помолившись, он надевал большие стальные очки, хмурился и священно-действенно раскладывал на столе сукно. Через неделю мундир был готов. Выгладив его, Меркола вышел на улицу, повесил на плетень и занялся чисткой. Снимет пушинку, отойдет на сажень, щурится долго на мудир и опять снимет пушинку. И это к часа два. Беда да, с этими господами», — говорил он прохожим. «Нет уж больше моей возможности, замучился. Образованные, деликатные, поди угоди». На другой день после чистки Меркулов помазал голову маслом, Прочесался, завернул мундир в новый каленкор и отправился к капитану. «Некогда мне с тобой, о астолопом, разговаривать!» Останавливал он каждого встречного. «Не ты не видишь, что мундир к капитану несу!» Через полчаса он воротился от капитана. «С получением вас, Трифон Пентелейч, Встретила его Оксиди, широко ухмыляясь и застыдившись. «Ну и дура!» — ответил ему уж Нечто настоящие господа платят сразу. Это не купец какой-нибудь. Взял до тебе сразу и вывалил. Дура. Два дня Мергулов лежал на печи, не пил, не ел и придавался чувству самоудовлетворения. Точь-точь, как Геркулес по совершении всех своих подвигов. На третий он отправился за получкой. — Их э, благородие уставший, — прошептал он, вползая переднюю и обращаясь к динчаку. И, получив отрицательный ответ, он стал столбом у косяка и принялся ждать «Гони в шею, скажи, что в субботу!» Услышал он после продолжительного ожидания хрипение капитана То же самое услышал он в субботу, в одну, потом в другую Целый месяц ходил он к капитану, высиживал долгие часы в передней И вместо денег получал приглашение убраться к черту и прийти в субботу Но он не унывал, не роптал, а, напротив, он даже пополнел Ему нравилось долгое ожидание в передней, гонив шею, звучало в его ушах сладкой мелодии «Сейчас узнаешь благородного», — восторгался он всякий раз, возвращаясь от капитана домой «У нас в Питере все такие были» До конца дней своих согласился бы Меркулов ходить к капитану и ждать вперед, если бы не Аксинья, требовавшая обратно деньги, вырученные за корову. «Перенес деньги?» — встречала она его каждый раз. «Нет? Что ж ты со мной делаешь, пес лютый, а? Битька, где кочерга?» Однажды под вечер Меркулов шел с рынка и тащил до спире культ с углем. За ним торопилась Аксинья. «Уже будет тебе дом на орехи!» «Погоди!» — бормотала она, думая о деньгах, вырученных за корову. Вдруг Вергулов остановился, как вкопанный, и радостно вскрикнул. Из трактира веселья, мимо которого они шли, опрометью выбежал какой-то господин в с красным лицом и пьяными глазами. За ним гнался капитан Урчаев, с кием в руке, без шапки, растрепанный, разлохмаченный. Новый мудир его был весь в милу, одна погона глядела в сторону. «Я доставлю тебя играть, шулер!» Кричал капитан, нисто махая ким и утирая со лба пот. «Я научу тебя, пранаместнее, как играть с порядочными людьми!» «Ха-ха-ха! Погляди, Зашептал Меркулов, толкая жену под локоть хихика хихикая. видать благородного! Купец, ежели что сошьет для своего мужицкого рыла, так и сыносу нет, лет 10 таскать. «А этот уж истрепал бундир, Хоть на ушей! ха «Поди, попроси у него деньги», — сказал Оксиди. «Поди, поди!» «Что ты, дура, на улице? И ни не Как не противился Меркулов, но жена заставила его подойти к расцвирепевшему капитану и заговорить о деньгах. шалан ответил ему капитан. «Ты мне надоел!» «Я, ваше благородие, понимаю, я ничего, но жена...» Неразумная тварь, сами знаете, какой ум в голове у ихнего бабьего звания. — Ты мне надоел, говорят тебе, — Заревел капитан, таращивая на него пьяные мутные глаза. — Пшал, брач! — Понимаю, ваше благородие, но я, оказательно, бабы, потому, извольте знать, деньги коровьи, отцу Иуди корову продали. — А ты еще разговаривать тля Капитан размахнулся и... Трах! Со спины Меркулова посыпался уголь, из глаз искры, из рук выпала шапка, а Ксинья обомлела. Минут стояла она неподвижно, как лотова жена, обращенная в соляной столб, потом зашла вперед и робко взглянула на лицо мужа. К ее великому удивлению на лице Меркулова плавала блаженная улыбка, на смеющихся глазах блестели слезы. Сейчас! час «Видать, настоящий господ!» — он. «Люди деликатные, образованные, точь точь бывало по самому этому месту, когда носил шубу к бороду Шпуцелю Эдуарду Карловичу. Размахнулись, и трах! И господин подпоручик в тоже пришел к ним, а они вскочили, из за всей мочи!» Эх, прошло жена, мое время. Ты понимаешь ты ничего, прошло мое время. Меркулов махнул рукой и, собрав уголь, побрел домой. Клевета. Учитель чистописания Сергей Капитонович Ахинеев выдавал свою дочку Наталью за учителя истории и географии Ивана Петровича Лошадиных. Свадебное веселье текло, как по маслу. В зале пели, играли, плясали. По комнатам, как угорелые, сновали взад и вперед взятые на прокат из клуба лакеев в черных фраках и белых запачканных галстуках. Стоял шум, говор, учитель математики Тарантулов, француз Падекуа и младший ревизор контрольной палаты Егор Венедиктович Мзда, сидя рядом на диване, спеша и перебивая друг друга, Рассказывали гостям случаи погребения заживо и высказывали свое мнение о спиритизме. Все трое не верили в спиритизм, но допускали, что на этом свете есть много такого, чего никогда не постигнет ум человеческий. В другой комнате учитель словесности Додонской объяснял гостям случаи, когда часовой имеет право стрелять в проходящих. Разговоры были, как видите, страшные, но весьма приятные. Окна со двора засматривали люди по своему социальному положению, не имевшие права войти внутрь. Ровно в полночь хозяин Ахинеев прошел в кухню поглядеть, все ли готово к ужину. В кухне от пола до потолка стоял дым, состоявший из гусиных, утиных и многих других запахов. На двух столах были разложены и расставлены в художественном беспорядке атрибуты закусок и выпивок. Около солов суетилась кухарка Марфа, красная баба с двойным перетянутым животом. Да, покажи-ка мне, матушке, сетра, сказал Ахидеев, потирая руки и облизываясь. Запах, запах ты какой, бы какая, так бы и съел всю кухню. Ну-кася, покажи а сетра. Марфа подошла к одной из скамей и осторожно приподняла на газетный лист. Под этим листом на огромнейшем блюде покоился большой заливной осетр, пестревший каперсами, оливками и морковкой. Ахинеев поглядел на осетра и ахнул. Лицо его просияло, глаза подкатились, он нагнулся и стал губами звук неподмазанного колеса. Постояв немного, Он щелкнул от удовольствия пальцами и еще раз чмокнул губами. Ба! За угорячего поцелуя! Ты с кем то здесь целуешься, Марфуша! Послышался голос из соседей комнаты, и в дверях показалась стриженная голова помощника классных наставников Ванькина. С кем это ты? А! -а, -а, -а очень приятно! С Сергеем Капятонычев! Хорош, дед, нечего сказать. Женским полонезом тет-атет. «Я вовсе не целуюсь», — сконфузился Ахинеев. «Кто это тебе дураку сказал?» «Это я того губами чмокнул в отношении, в рассуждении удовольствия, виде рыбы». «Рассказывай!» Голова Ванькины широко улыбнулась и скрылась за дверью. Ахинеев покраснел. «Черт знает что!» — подумал он. «Пойдет теперь мерсавец и насплетничает, на весь город островить скотина». Ахинеев робко вошел в залу и искоса поглядел в сторону. Где Ванькин? Ванькин стоял около фортепиано и ухарски изогнувшись шептал что-то смеявшейся своя чиница инспектора. «Это про меня!» – подумал Ахинеев. «Про меня, чтобы его разорвало!» «И то верит!» «И верит!» «Смеется!» «Боже это мой!» Не так нельзя ставить!» Нет. Ну что будет сделать, чтобы ему поверили, поговорил со всеми с ними». «И он шел у меня в дураках, сплетни как останется». Ахинеев почесался и, не переставая конфузиться, подошел к Вадекуа. «Сейчас я в кухне был и насчет да распоряжался», — сказал он французу. «Вы, я знаю, рыбу любите, а у меня, батенька, Ро! в два аршина. Да, кстати, чуть было не забыл, в кухне-то сейчас со сетром с этим». Сущий анекдот Вхожу я сейчас в кухню и хочу кушание оглядеть лежу на осетра и от удовольствия, от пикантности губами чмок А в это время вдруг дурак этот Ванькин входит и говорит «Ха-ха-ха» и говорит «А, вы целуетесь здесь?» С Марфой-то, с кухаркой Выдумал что глупый человек У бабы ни рожи, ни кожи, на всех зверей похоже А он целоваться Чудак Кто чудак? — спросил подошедший Тарантулов. — Да вон тот, Ванькин. Вхожу это я в кухню, и он рассказал про Ванькина. — Ха, да чудак. А по-моему, приятнее с барбосом саловаться, чем с Марфой, — прибавил Ахинеев, оглянулся и увидел саде себя мзду. — А мы насчет Ванькина, — сказал он ему. — Чудо-чидо, входит это в кухню, увидел меня рядом с Марвой, да и давай шутки разные выдумывать. — Чего, — говорить, вы целуетесь? С пьяной-то ему померечилась. А я говорю, скорее с Индиком поцелуюсь, чем с Марфой. — Да у меня и жена есть, — говорю, — дурак ты этокой. Ха, насмешил. — А кто вас а, насмешил? — спросил подошедший к Ахинееву отец-саконоучитель. — Ванькин, стою я, знаете, в кухне и на ситрах лежу. И так далее. Через какие-нибудь полчаса уже все гости знали про историю со сетром и Ванькиным. Пусть теперь его рассказывает, думал Ахинеев, потирая руки. Пусть. Он начнет рассказывать, а ему сейчас полно тебе, дурак, чепуху городить. Нам все известно. И Ахинеев до того успокоился, что выпил от радости лишних четыре рюмки. Проводив после ужина молодых, в спальню он отправился к себе и уснул, как ни в чем не повинный ребенок. А на другой день он уже не помнил истории со сетром. Но, увы, увы, увы, «Человек предполагает, а Бог располагает». Злой язык сделал свое дело и не помогла Ахинееву его хитрость. Ровно через неделю, а именно в среду, после третьего урока, когда Ахинеев стоял среди учительской и толковал о порочных наклонностях ученика Высикина, к нему подошел директор и отозвал его в сторону. «А вот что, Сергей Капитонович», — сказал директор, — «вы извините». Не мое это дело, но все-таки я должен дать понять а, Моя обязанность, видите ли, ходят слухи, что вы живете с этой, с кукаркой Не мое это дело, но живите с ней, целуйтесь Что хотите, только пожалуйста, не так гласно, прошу вас Не забывайте, что вы педагог Ахинеев озяб и обомлел Как ужаленный сразу целым роем и как ошпаренный кипятком, он пошел домой. Шел он домой, и ему казалось, что на него весь город глядит, как на вымазанного дегтем. Дома ожидала его новая беда. «Ты что же это ничего не трескаешь?» — спросила его за обедом жена. «О чем задумался?» «Об Амурах думаешь?» «О Марфушке стасковался?» «Все мне, Мухаммед, известно». «Открыли глаза люди добрые!» «Оу, варвар!» И шлеп его по щеке. Он встал из-за стола и, не чувствуя под собой земли, без шапки и пальто побрел к Ванькину. Ванькина он застал дома. «Подлец ты!» — обратился Ахенеев в Ванькину. «За что ты меня перед всем светом в грязи выпачкал? За что ты на меня клевету пустил?» «Какую клевету?» Что вы выдумываете? А кто насплетничал, будто я с Марфой целовался? Не ты скажешь? Не ты, разбойник? Ванькин заморгал и замигал всеми фибрами своего поноженного лица, понял глаза к образу и проговорил. Накажи меня, Бог, лопни мои глаза, и чтобы я издох, ежели хоть одно слово про вас сказал, чтоб мне ни дна, ни покрышки, холеры мало. И искренность Ванькина не подлежала сомнению. — Очевидно, не он насплетничал. — Но кто же? — Кто? — Задумался Сахинеев, перебирая в своей памяти всех своих знакомых и стуча себя по груди. — Кто же? — Кто же? — спросим мы у читателя. Комик Комик Иван Акимович Воробьев-Соколов заложил руки в карманы своих широких панталон, повернулся к окну и устремил свои... Ленивые глаза на окно противоположного дома. Прошло минут пять в молчании. Эх, скука!» — зевнула инженю Марья Андреевна. «Что ж вы молчите, Иван Акимыч? Коли пришли и помешали зубрить роль, то хоть разговаривайте. Несносны вы, право». Эм, «Собираюсь сказать вам одну штуку. Да как-то неловко». Скажешь вам спроста, без деликатесов, по-мужицки, а вы сейчас я судите, насмех поднимите Нет, не скажу лучше. Удержу язык, мой, от слам. О чем же это он собирается говорить, подумала инженю. Возбужден, как то странно смотрит, переминать с ноги на ногу. Уж не объясниться ли в любви хочет. Хм. Беда с этими сорванцами? Вчера первая скрипка объясняла, сегодня всю репетицию резонер провоздыхал, перебесились все от скуки. Комик отошел от окна и, подойдя к комоду, стал рассматривать ножницы и баночку от губной помады. Так, хочется взять, а боюсь, неловко, вам скажешь спроста, по-российски, а вы сейчас не вешаем уши, кто досем. Да знаю вас. Лучше уж молчать. А что ему сказать, если он в самом деле начнет объясняться в любви? Продолжала думать инженю. Он добрый, славный такой, талантливый, но мне не нравится. Некрасив уж больно. Сгорбившись, ходит, и на лице какие-то волдыри, голос хриплый, и к тому же эти манеры. Нет, никогда. Комик молча прошелся по комнате, тяжело опустился в кресло и шумом потянул к себе со стола газету. Глаза его забегали по газете, словно ища чего-то, потом остановились на одной букве и задремали. — Господи, хоть бы мухи были! — проворчал он. — Все-таки веселей. — Впрочем, у него глаза не дурны, — продолжала думать Инженю. — Но что у него лучше всего, так это характер, а у мужчины не так важна красота, как душа, ум. Замуж еще, пожалуй, можно пойти за него. Но так жить с ним ни за что. Как он, однако, сейчас на меня взглянул, ожог, И чего он робеет, не понимаю. Комик тяжело вздохнул и крякнул. Видно было, что ему дорого стоило его молчанием. Он стал красен, как рак, и покривил рот в сторону. На лице его выражалось страдание. «Пожалуй, с ним и так жить можно», — не переставала думать инженю. «Содержание он получает хорошее. Во всяком случае, с ним лучше жить, чем с каким-нибудь оборвавшим капитаном. Право. Возьму и скажу ему, что я согласна. Зачем обижать его, бедного, отказом? Ему и так горько живется». «Нет, не могу», — закряхтел комик, поднимаясь и бросая газету. «Ведь эдакая у меня разонафимская натура». Не могу себя побороть. Бейте, броните, а уж я скажу, Барья Андреевна. Да говорите, говорите, Будет вам юродствовать. Матушка, голубушка, простите, великодушно, Ручку целую, калина преклоненно. На глазах комика выступили слезы с горошину величиной. Да говорите, да говорите. Противно. Что такое? Нет ли у вас, голубушка, рюбочки-водочки? Душа горит, трубы горят. Такие во рту после вчерашнего перепоя окиси, закиси и перекиси, что никакой химик не разберет. Верите ли? Душу воротит. Жить не могу. Инженю покраснела, нахмурилась, но потом спохватилась и выдала комику рюмку водки. Тот выпил, ожил и принялся рассказывать анекдоты. Конь и трепетная лань. Третий час ночи. Супруги Фибровы не спят. Он ворочается сбоку на бок, и то и дело сплевывает. Она, маленькая худощавая брюнеточка, лежит неподвижно и задумчиво смотрит на открытое окно, в которое нелюдимо и сурово глядится рассвет. Не спится, вздыхает она. Тебя мутит? Да, немножко. «Не понимаю, Вася, как тебе не надоест каждый день являться домой в таком виде? Не проходит ночи, чтобы ты не был болен. Стыдно!» «Ну, извини. Я это нечаянно. Выбил в редакции бутылку пива, да в Аркадии немного перепустил. Извини». «Да что извинять? Самому тебе должно быть противно и гадко. Плюет и кает. Бог знает, на что похож». И ведь это каждую ночь, каждую ночь. Я не помню, когда ты являлся домой трезвым. Я не хочу пить, да оно как-то само собой пьется. Должность такая нафимская. Целый день по городу рыскаешь, там рюбку выпьешь, в другом месте пиво, а там, глядь, приятель пьющий встретился. Нельзя не выпить. А иной раз и сведения не получишь без того, чтобы... С какой-нибудь свиней бутылку водки не стрескать. Сегодня, например, на пожаре нельзя было с агентом не выпить. «Да, проклятая должность», — вздыхает брюнетка, — «бросил бы ты ее, Вася». «Бросить? Как можно?» «Очень можно. Добро бы ты писатель настоящий был, писал бы хорошие стихи или повести. А то так, репортеришка какой-то, про кражи до пожары пишешь». Такие пустяки пишут, что иной раз и читать совестно. Хорошо бы еще, пожалуй, если бы зарабатывал много, это к рублей 200-300 в месяц, а то получаешь какие-то несчастные 50 рублей, да и то неаккуратно. Живем и бедно, грязно. Квартира прачечной пропахла, кругом все мастеровые, да развратные женщины живут. Целый день только и слышишь неприличные слова и песни. Не мебели у нас, не белья. Ты одет неприлично, бедно. Так что хозяйка на тебя тыкает. Я хуже мадистки всякой. Едим мы хуже всяких паденчиков. Ты где-то на стороне в трактирах какую-то дрянь ешь. И то, вероятно, не на свой счет. Я одному только Богу известно, что я ем. Ну, будь мы какие-нибудь плебеи необразованные, тогда бы помирилась я с этим житьем. А то ведь ты дворянин, в университете кончил, по-французски говоришь. Я в институте кончила, избалована». Погоди, погоди, Катюша. Пригласят меня в куриную слепоту, отдел хроники вести. А тогда иначе заживем. Я номер тогда возьму. Это уж ты мне третий год обещаешь. Да что толку, если и пригласят? Сколько бы ты ни получал, все равно пропьешь. Не перестанешь же водить компанию со своими писателями и актерами. А знаешь что, Вася? Написала бы я к дяде Дмитрию Федоровичу в Тулу. Нашел бы он тебе прекрасное место где-нибудь в банке или казенном учреждении Хорошо, Вася Ходил бы ты, как люди, на службу Получал бы каждое двадцатое число жалований И горе мало Наняли бы мы себе дом, особнячок с двором сараями, сенником Там за 200 рублей в год отличный дом можно нанять Купили бы мебели, посуды, скатерти Наняли бы кухарку и обедали бы каждый день «Пришел бы ты со службы в три часа, взглянул на стол, и на нем чистенькие приборы, редиска, закуска разная. Завели бы мы себе кур, уток, голубей, купили бы корову. В провинции, если не роскошно жить и не пропивать, все это можно иметь за тысячу рублей в год. И дети бы наши не умирали от сытости, как теперь, и мне бы не приходилось таскаться то и дело в больницу. «Вася, Бога молю тебя, поедем жить в провинцию». Там с дикарями от скуки подохнешь. А здесь разве весело? Ни общество у нас, ни знакомство. С чистенькими маломальски порядочными людьми у тебя только деловое знакомство. А семейно ни с кем ты не знаком. Кто у нас бывает? Ну кто? Это Клеопатра Сергеевна? По-твоему, она знаменитость. Филитоны музыкальные пишет, А по-моему, она содержанка. Распущенная женщина. Ну, можно ли женщине пить водку и при мужчинах корсет снимать? Пишет статейки, говорит постоянно о честности. А как взяла в прошлом году у меня рубль взаймы, так до сих пор не отдает. Потом ходит к тебе этот твой любимый поэт. Ты гордишься, что знаком с такой знаменитостью? А рассуди ты по совести, стоит ли он этого? Частейший человек». Но веселого в нем очень мало. Приходит к нам для того, только чтобы напиться. Пьет и рассказывает неприличные анекдоты. Третьего дня, например, нализался и проспал здесь на полу целую ночь. А актеры? Когда я была девушкой, то боготворила этих знаменитостей. С тех пор же, как вышла за тебя, я не могу на театр глядеть равнодушно. Вечно пьют, грубы, не умеют держать себя в женском обществе, надмены, ходят в грязных ботфортах. Ужасно тяжелый народ Не понимая, что веселого ты доходишь В их анекдотах, которые они рассказывают С громким, хриплым смехом И глядишь ты на них как-то заискивающе Словно одолжение делают тебе Эти знебедицести, что знакомы с тобой Фи! Оставь, пожалуйста А там, в провинции, ходили бы к нам Чиновники, учителя гимназии Офицеры Народ все воспитанный, мягкий Без претензий Пьются чаю, выпьют по рюмке, если подашь, и уйдут. Ни шуму, ни анекдотов, все так степенно, деликатно. Сидяшь, знаешь, на креслах и на диване и рассуждать о разных разностях, а тут горничная разносит им чай с вареньем и сухариками. После чаю играют на рояле, поют, пляшут. Хорошо, Вася. Часу в двенадцатом легенькая закуска, колбаса, сыр, жаркое, что от обеда осталось. После ужина ты идешь дам провожать, а я остаюсь дома и прибираю. ты, Катюша. Если дома скучно, то ступай в клуб или на гуляне. Здесь на гуляне души знакомой не встретишь, по неволе запьёшь, а дам, кого не встретил, всякой тебе знаком. С кем хочешь, с тобой беседуй. Учителя, юристы, доктора. Есть с кем умное слово сказать. Образованными там очень интересуются, Вася. Ты бы там одним из первых был. И долго мечтает слух Катюша. серо-свинцовый свет за окном постепенно переходит в белый. Тишина очень незаметно уступает свое место утреннему оживлению. Репортер не спит, слушает. И то и дело приподнимает свою тяжелую голову, чтобы сплюнуть. Вдруг неожиданно для Катюши Он делает резкое движение и вскакивает с постели. Лицо его бледно, на лбу пот. «Чертовски меня мутит!» – перебивает он мечтание «Катюш». «Постой, а я сейчас!» Накинув на плечи отъяло, он быстро выбегает из комнаты. С ним происходит неприятный казус, так знакомый по своим утренним посещениям пьющим людям. Минуты через две он возвращается бледный, томный. Его пошатывает. На лице его выражение омерзения, отчаяния, почти ужаса, словно он сейчас только понял всю внешнюю неприглядность своего жития бытия Дневной свет освещает перед ним бедность и грязь его комнаты, и выражение безнадежности на его лице становится еще живее. «Катюша, напиши дяде», — бормочет он. «Да, ты согласен», — торжествует брюнетка. Завтра же напишу и даю тебе честное слово, что ты получишь прекрасное место. Вася, ты это ненарочно? Катюша, прошу, ради бога. И Катюша опять начинает мечтать вслух под звук своего голоса. И засыпает она. Снится ей дом-особнячок, двор, по которому солиды шагают ее собственные куры и утки. Она видит, как из слухового окна глядят на нее голуби, И слышит, как мычит корова. Му. Му. Му. Кругом все тихо, ни соседей, жильцов, ни хриплого смеха, не слышно даже этого ненавистного, спешащего скрипа перьев Хвася чинно и благородно, шагает около полисадника калитки. Это идет он на службу и душу ее наполняет чувство покоя, когда ничего не желается, мало думается. К полудню просыпается она в прекраснейшем настроении духа, сон благотворно повлиял на нее. Но вот, потерев глаза, она глядит на то место, где так недавно ворочался Вася, и, обхватывающее ее чувство радости, сваливается с нее, как тяжелая пуля. Вася ушел, чтобы возвратиться поздно ночью в нетрезвом виде, Как возвращался он вчера, третьего дня. Всегда. Опять она будет мечтать. Опять на лице его мелькнет омерзение. «Ах, незачем писать, дяде Вздыхает она. Кухарка женится. Гриша, маленький, семилетний карапузик, стоял около кухонной двери, подслушивал и заглядывал в замочную скважину.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 И нянька придвигала гостю сороковушку и рюмку, причем лицо ее принимало ехиднейшее выражение. «Не потребляюсь, нет», — оттекивался извозчик. «Мне невольте, оксиди Степановна». «Какой же вы, извозчика, а и пьете? Холостому человеку невозможно, чтоб не пить. выкушайте. Извозчик косился на водку, потом на ехидное лицо няньки и лицо его самого — принимала не менее ехидное выражение. «Нет, мол, не поймаешь, старая ведьма». «И не пьюсь, увольтесь. При нашем деле не годится это малодушество. Мастеровой человек может пить, потому он на одном месте сидит. Наш же врат завсегда на виду в публике». «Не так, лис? Пойдешь в кабак, а тут ложь тушла, ушла. Напьешь, ежели еще хуже того, и, гляди, уснешь или с козел свалишься».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 Нравится? Да он бароди старый. <смех> Выдумывай еще, окрысилась на Пелагея из другой комнаты нянька. 40 годов еще не исполнилось. Да на что тебе, молодой, с лица дура, воды не пить. Выходи, вот и все. Дай Богу, не выйду, звездула Пелагея. Блажишь, какого лешего тебе еще нужно. Другая бы в ножки поклонилась, а ты не выйду. Тебе бы все с почтальонами да с лепетиторами перемиговаться. Гришенький лепетитор ходит барыня. А так она об него все свои глазищи обмазолила. У, я Ты этого Данилу раньше видала? Спросила барыня Пелагею. Где мне его видеть? Первый раз сегодня вижу. А откуда-то привела? Черт окаянного! И откуда он взялся на мою голову? За обедом, когда Пелагея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 Откуда они пронюхали а о сватовстве, бог весть. Проснувшись в полночь, Гриша слышал, как в детской занавеске и шушукались нянька и кухарка. Нянька убеждала, а кухарка то схлипывала, то хихикала. Заснувшие после этого, Гриша видел во сне похищение Пелагея Черномором и ведьмой. С другого дня наступила затишье. Кухонная жизнь пошла своим чередом, словно извозчика и на свете не бывало.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 Но, Пелаге, знай, что он не может здесь жить. Ты знаешь, я не люблю, если кто в кухне сидит. Смотри же, помни. И тебя я не буду отпускать на ночь. И бог знает, что вы думаете, бариня! звезднула кухарка. Да что вы меня и попрекаете? Пусть он сбесится! Вот еще навязался на мою голову, чтоб ему... Заглянув в одно воскресное утро в кухню, Гриша замер от удивления. Кухня битком была набита народом, Тут были кухарки со всего двора, дворник, два городовых, унтер с нашивками, мальчик-филька. Этот фильк обыкновенно трется около прачечной и играть с собаками. Теперь же он был причесан, умыт и держал икону фольговой ризи. Посреди кухни стояла Пелагея в новом ситцевом платье и с цветком на голове. А рядом с ней стоял извозчик. Обе молодые были красные потный и усиленно моргали глазами. «А ну, скажи все время!»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 «Желаю, как сей светлый день, так и многое предбудущее провести в добром здраве и благополучии, а также и семейству лампа, в которой керосин был уже на исходе, коптила и воняла гарью». По столу, около пишущей руки невыразимого, бегал встревоженно заблудившийся таракан. Через две комнаты от дежурный швейцар Парамон чистил уже в третий раз свои парадные сапоги и с такой энергией что его плевки и шум ваксельной щетки были слышны во всех комнатах. Что бы еще такое ему под лицу написать? Задумался, неворазимов, поднимая глаза на закопченный потолок. На потолке увидел он темный круг тень от абажура. Ниже были запыленные карнизы, еще ниже стены, выкрашенные во время она в сине бурую краску. И дежурная комната показалась ему такой пустырь что стало жалко не только себя, но даже таракана. — Я-то дежурю и выйду отсюда, а он не весь свой тараканий век здесь продежурит, — подумал он, подтягиваясь. — Тацка, сапоги себе почистить, что ли? И, еще раз подтянувшись, Невразимов лениво поплелся в швейцарскую. Парамон уже чистил сапог Держа в одной руке щетку А другой крестясь Он стоял у открытой форточки И слушал знают шепнул он Невразимову Глядя на него неподвижными Широко раскрытыми глазами ужас Неворазимов Невразимов подставил ухо к форточке И прислушался Форточку вместе со свежим весенним воздухом рвался в комнату пасхальный звон Рев колоколов Мешался с шумом экипажей Из звукового хаоса выделялся только бойкий теноровый звон Ближайшей церкви да чьей-то громкой вискливый смех «Народу-то сколько!» — вздохнул Дневорозимов Поглядев вниз на улицу, где около зажженных плочек Мелькали одна за другой человеческие тени «Все к заутренней бегут, наши теперь девось выпили и по городу шатаются Смеху-то этого сколько!» — разговором Один только я, несчастный такой, Что должен здесь сидеть в этот день. И каждый год мне это приходится. А кто вам велит наниматься? Ведь вы не дежурный сегодня, А у вас за себя дадил. Как людям гулять, так вы и нанимаетесь. Жадность. Какой черт жадность? Не и жадничать. Всего два рубля денег до да галстук на придачу. Ну что, а не жадность. А хорошо бы теперь, знаешь... Войти с компании к заутрене, а потом разговляться. Выпить бы это, к закусить, да и спать завалиться. Сидишь ты за столом, свеченный кулич, а тут самовар шипит и сбоку какая-нибудь такая обжежка. От французского обже предмет. Рюмочку выпил и за подборочек подержал. А оно и чувствительно. Человеком себя чувствуешь. Эх, пропала жизнь! «Вот какая-то шельба в коляске проехала, а ты тут сиди до да мысли думай». «Всякому свое, Иван Данилович. Бог даст, и вы дослужитесь, в колясках ездить будете». «Я-то?» «Ну, нет, брат, шалеешь. Мне дальше титулярного не пойти, хоть трести. Я необразованный». «Наш генерал тоже без всякого образования, одначе. Ну, генерал, прежде чем этого достигнуть, сто тысяч украл». «Я санки, брат, у него не та, что у меня. С моей санки недалеко уйдешь. И фамилия преподлейшая Невыразимов. Одним словом, брат, положение безвыходное. Хочешь так живый, а не хочешь, вешайся». Невыразимов отошел от форточки и в тоске зашагал по комнатам. Рев колоколов становился все сильнее и сильнее. Чтобы слышать его, не было уже надобности стоять у окна». И чем явственнее слышался звон, чем громче стучали экипажи, тем темнее казались бурые стены и законченные карнизы, тем сильнее коптила лампа. — Не что удрать с дежурства, — подумал разимов Но бегство это не обещало ничего путного. Выйдя из правления и пошатавшись по городу, Неворозимов отправился бы к себе на квартиру, а на квартире у него было еще серее и хуже, чем в дежурной комнате. Допустим, что этот день он провел бы хорошо, с комфортом. Но что же дальше? Все те же серые стены, все те же дежурства по найму и поздравительные письма. Неворозимов остановился посреди дежурной комнаты и задумался. Потребность новой, лучшей жизни – Невыносимо больно защемило его за сердце Ему страстно захотелось очутиться вдруг на улице Слиться с живой толпой, быть участником торжества Ради которого ревели все эти колокола и гремели экипажи Ему захотелось того, что переживал он когда-то в детстве Семейный кружок, торжественные физиономии близких Белая скатерть, цвет, тепло Вспомнил он коляску, в которой только что проехала барня, пальто, в котором щеголяет экзекутор, золотую цепочку, украшающую грудь секретаря. Вспомнил теплую постель, Станислава, новые сапоги, вицмундир без протертых локтей. Вспомнил потому, что всего этого у него не было. «Украсть нечто», — подумал он. «Украсть и положим трудно, но вот спрятать-то мудрено». В Америку, говорят, с бегают. А чёрт её знает, где это самая Америка. Для того, чтобы украсть, тоже ведь надо образование иметь. Звон утих. Слышался только отдаленный шум экипажей да кашель парамона. А грусть и злоба невыразимого становились все сильнее и невыносимей. В присутствии часы пробили половину первого. «Доносно писать, что ли?» Прошкин донес и в кору пошел. Неворозимов сел за свой стол и задумался. Лампа, в которой керосин совсем уже выгорел, сильно коптила и грозила потухнуть. Заблудившийся Таркан все еще сновал по столу и не находил пристанище. Э «Донести-то можно, да как его сочинишь? Надо со всеми экивоками, с подходцами, как Прошкин. А куда мне?» Такое сочиню, что мне же потом и влетит. Бестолочь, черт возьми меня совсем. И невыразимо ломая голову над способами, как выйти из безвыходного положения, уставился на написанное им черновое письмо. Письмо это было писано к человеку, которого он ненавидел всей душой и боялся, от которого 10 лет уже добивался перевода с 16-рублевого места на 18-рублевое. «А, бегаешь-то, что — хлопнул он со злобой ладонью по таракану, имевшему несчастье попаться ему на глаза. «Гадость, тетяга я!» Таракан упал на спину и отчаянно замотал ногами. Неворазимо взял его за одну ножку и бросил стекло. В стекле вспыхнуло и затрещало. И Неворазимо стало легшим. Мыслитель Знойный полдень В воздухе ни звуков, ни движений Вся природа похожа на одну очень большую Забытую богом и людьми усадьбу Под опустившейся листвой старой липы Стоящей около квартиры тюремного смотрителя Яшкина За маленьким треногим столом сидят сам Яшкин И его гость, штатный смотритель Уездного училища Пимфов Оба без чертуков Жилетки их расстегнуты Лица потны, красны и подвижны Способность их выражать что-нибудь Парализована зноем Лицо Пимфова совсем кисло И заплыло ленью Глаза его посоловели Нижняя губа твисла. В глазах же и на лбу у Яшкина Еще заметна кое-какая деятельность По-видимому, он о чем-то думает Оба, глядя друг на друга, молчат И выражать свои мучения пыхтением И хлопанем ладонями по мухам На столе графит с водкой Мочалистая вареная говядина И коробка из-под сардин серой солью Выпьете уже первое, второе, третье Дас. издает вдруг Яшкин И так неожиданно, что собака, дремлющая недалеко от стола, страгивает И, поджав хвост, пишет в сторону Дас. что не говорите, Филипп Максимыч А в русском языке очень много личных знаков препинания. «То есть почему же-с?» скромно вопрошает Пипов вынимая из рюмки крылышка мухи. Хотя и много знаков, но каждый из них имеет свое значение и место. Уж это вы отставьте. Никакого значения не имеют ваши знаки. Одно только мудрование. Наставить десяток запятых в одной строчке и думать, что он умный. Например, товарищ прокурора Веридов после каждого слова запятою ставит. Для чего это, милостивый государь, запятая Посетив тюрьму такого-то числа, запятая Я заметил, запятая, что арестанты, запятая тьфу в глазах и бить Да и в книгах то же самое Точка с запятой, двоеточек, калычки разные Противно читать даже А иной фронт мало ему одной точки, возьмет и натыкает их целый ряд. «Для чего это?» – спрашиваю. «Наука того требует», – вздыхает Пимфов. «Наука. Ума Умопомрачение, а не наука. Для форсу выдумали. Пыль в глаза пущать. Например, ни в одном иностранном языке нет этого ять, А в России есть. Для чего он спрашивается?» «Напиши ты хлеб с ядем или без ядя, Не ж ты не все равно!» «Бог знает, что вы говорите, Илья Мартыныч!» — обижается Пимфов. «Как же это можно хлеб без «е» писать? Такое говорят, что слушать даже неприятно!» Пимфов выпивает рюмку и, обиженно моргая глазами, отворачивает лицо в сторону. «Да иссякали же меня за этот ядь!» Продолжает Яшкин. «Помню это. Вызывает меня раз учитель к черной доске и диктует. Лекарь уехал город». «Я взял и написал лекарь с «е». Выбрал. Через неделю опять к доске. Опять пиши «Лекарь уехал город». Пишу на этот раз с «ятем». «Опять пороть?» «За что же, Иван Фобеевич? Помилуйте, сами же вы говорили, что тут яч нужна». «Тогда, — говорить, я заблуждался, прочитав же вчера сочинение некоего академика, а я в слове лекарь, соглашаюсь с Академией наук. Порю же я тебя подолгу присяги. Ну и порол. Даю моего Васюдки всегда ухо, вспухший от этого ядь. Путь я министром, запретил бы я вашему брату ядем людей морочить. Прощайте!» Вздыхает Пимпов, моргая глазами и надеваясь сюртук. «Не могу я слышать, ежели про науки!» «Но-но-но, уж я обедился!» Говорит Яшкин, хватая Пимфова за рукав. «Я ведь это так, для разговора только!» «Ну, сядем, выпьем!» Оскорбленный Пимфов садится, выпивает и отворачивает лицо в сторону. Наступает тишина. Мимо пьющих кухарка Фиона проносит лохань с помоями. Слышится помойный плеск и виск облитой собаки. Безжизненное лицо Пимпова раскисает еще больше. Вот-вот растает от жары и потечет вниз на жилетку. На лбу Яшкина собираются морщинки. Он сосредоточенно глядит на мочалистую говядину и думает. Подходит к столу инвалид. угрюмо косится на графин и, увидев, что он пуст, Приносит новую порцию. Еще выпивают. "Дас", говорит вдруг Яшкин. Пимфов встрагивает и с испугом глядит на Яшкина. Он ждет от него новых ересий. "Дас", повторяет Яшкин, задумчиво глядя на графин. По моему мнению, и наук много лишних. То есть, как же это? Тихо спрашивает Пимфов. Какие науки вы находите лишь тебе? Всякие. Чем больше наук знает человек, тем больше он мечтает о себе. Гордости больше. Я бы перевешал бы все эти науки. Ну-ну, уж я обиделся. Ики, какой ей-богу обидчивый, слово сказать нельзя. Сядем, выпьем. Подходит Фиона и, сердито тыкая в стороны своими пухлыми локтями, ставит перед приятелями зеленые щи в миске. Начинается громкое хлебание и чавкание. Словно из земли вырастают три собаки и кошка. Они стоят перед столом и умильно поглядывают на жующие рты. За щами следует молочная каша, которую Фиона ставит с такой солобы, что со стола сыплются ложки и корки. Перед кашей приятели молча выпивают. «Все на этом свете лишнее», – замечает вдруг Яшкин. Пимфов роняет на колени ложку, испуганно глядит на Яшкина, хочет протестовать, но язык ослабел от хмели и запутался в густой каше. Вместо обычного «то есть как же это?» Получается одно только мычание. «Все лишнее», – продолжает Яшкин. «И науки, и люди». «И тюремные заведения, и муки, и каша, и вы лишний!» «Хоть вы и хороший человек, и в Бога веруете, но и вы лишний!» «Прощайте, Илья Бандырич!» Лепечет Пимфов, селись надеть шуртук и никак не попадая в рукава. «Сейчас вот мы натрескались, налопались. А для чего это?» Так. Все это лишнее. Еди мы сами не знаем, для чего. Но, но, уж я обиделся. Я ведь это так только, для разговора. А куда вам идти? Посидим, потолкуем, выпьем. Наступает тишина, изредка только прерываемая звяканием рюмок до пьяным покрякиванием. Солнце начинает уже клониться к западу И тень липы все растет и растет Приходит Фиона и Фырка Резко махая руками растилает около стола коврик Приятели молча выбивают по последней Располагаются на ковре И повернувшись друг к другу спинами Начинают засыпать Слава Богу, думает Пимфов Сегодня не дошел до сотворения мира и иерархии, А то бы волосы дыбом Хоть святых выносить. Выноси, выноси. Мертвое тело Тихая августовская ночь. С поля медленно поднимается туман, И матовой пеленой застилает все, Доступное для глаза. Освещенный луною, Этот туман дает впечатление то спокойного, беспредельного моря, то громадной белой стены. В Воздухе сыро и холодно. Утро еще далеко. На шаг от проселочной дороги, идущей по опушке леса, светится огонек. Тут под молодым дубом лежит мертвое тело, покрытое с головы до ног новой белой холстиной. На груди большой деревянный образок, Возле трупа почти у самой дороги сидит очередь, два мужика, исполняющих одну из самых тяжелых и неприглядных крестьянских повинностей. Один, молодой высокий парень с едва заметными усами и с густыми черными бровями, в рваном полушубке и лаптях, сидит на мокрой траве, протянув вперед ноги и старается скоротать время работой. Он нагнул свою длинную шею, и громко сопя делает из большой угловатой деревяшки ложку. Другой, маленький мужичонка со старческим лицом, тощий рябой, жидкими усами и козлиной бородкой, свесил на колени руки и, не двигаясь, глядит безучастно на огонь. Между обоями лениво догорает небольшой костер и освещает их лица в красный цвет. Тишина. Слышно только, как скрипит под ножом деревяшка, И потрескивают в костре сырые бревнышки. «А ты, Сема, не спи!» — говорит молодой. «Я я сплю!» — заикается козлиная бородка. «То-то!» Одному сидеть жутко, страх вперед, Рассказал бы что-нибудь Сема. «Не, не умею!» «Чудной ты человек, Семушка!» Другие люди и посмеются, и небылицу какую расскажут, и песню споют. А ты, бог тебя знает какой Сидишь, как пугал огорода, И глаза на огонь таращишь Слово путем сказать не умеешь Говоришь и будто боишься Чаешь годов пятьдесят есть А рассудка меньше, чем в дите И тебе не жалко, что ты дурачок? Жалко, угрюмо отвечает козлиная бородка А нам не ж, не жалко Глядеть на твою глупость Мужик ты добрый, тверезый Одно только горю, ума в голове нету. А ты бы, если Господь тебя обидел, рассудка не дал, сам бы ума набирался, ты понатушься, Сёма, Где что хорошее скажет, ты вникай, бери себе в толк, да все думай, думай. Ежели какое слово тебе непонятно, ты понатушься и рассуди в голове, в каких смыслах это самое слово. Понял? Понатушься. А если же сам до ума доходить не будешь, то так и помрешь дурачком, последним человеком. А вдруг в лесу раздается протяжный стонущий звук. Что-то, как будто сорвавшись с самой верхушки дерева, шелестит листво и падает на землю. Всему этому глухо вторит эхо. Молодой встрагивает и вопросительно глядит на своего товарища. «Это сова пташек забирает», — говорит угрюба Сема. «А что, Сема, ведь уж время птицам лететь в теплые края». — Знамо, время. Холодные нынче зори стали. Холодно. Журавль — зяпкая тварь, нежная. Для него такой холод смерть. Вот я не журавль, а замерз. Подложи-ка, дровец. Тема поднимается и исчезает в темной чаще. Пока он возится за кустами и ломает сухие сучья, его товарищ закрывает руками глаза и вздрагивает от каждого звука. Сема приносит охапку хворосту и кладет ее на костер. Огонь нерешительно облизывает язычками черной сучи, Потом вдруг, словно по команде, охватывает их и освещает в багровый цвет лица, дорогу, белую холстину с ее рельефами, от рук и ног мертвеца, образок. Очередь молчит. Вода еще ниже нагибает шею и еще нервнее принимается за работу. Козлиная бородка сидит по-прежнему неподвижно и не сводит глаз огня. Он, посрабись, посрабись от Господа! Слышится вдруг в ночной тишине поющая фистула, потом слышатся тихие шаги, и на дороге в багровых лучах костра вырастает темная человеческая фигура в короткой монашеской ряске, широкополой шляпе, И с котомкой за плечами «Господи, твоя воля, мать честная!» Говорит эта фигура с сиплым дискантом «Увидал огонь во тьме кровешной И взыгрался духом, сясяло думал, ночное, потом же и думаю Какой же это ночной, ежели коней не видать? Не тать ли сии, думаю, не разбойники ли богатого лазеря поджидающие? Не цыганская ли это нация, жертвы идла приносящая?» И сыгрался дух мой. Иди, говорю себе, раб Феодосий, И приими венец Вучеческой. И понесло меня на огонь, Как на как крылово. Теперь стою перед вами И по нарушенным физиономиям вашим сужу, о душах ваших. Не татьте вы, и не язычники. Мир вам! Здорово! Здорово! «Православные, не знаете ли вы, как тут пройти до Мукинских кирпичных заводов?» «Близко! Вот это, стало быть, пойдете прямо по дороге. Версти две пройдете, там будет Ананово, наша деревня. От деревни, батюшка, возьмешь право берегом и дойдешь до заводов. От Ананово версты три будет. Дай бог здоровья! А вы чего тут сидите?» «Понятыми сидим. Видишь, мертвое тело. Что?» «Какое тело? Мать честная!» Странник видит белую холстину с образком и вздрагивает так сильно, что его ноги делают легкий прыжок. Это неожиданное зрелище действует на него подавляюще. Он весь еживается и, раскрыв рот, выпуча глаза, стоит как вкопанный. Минуты три он молчит, словно не верит глазам своим, потом начинает бормотать. «Господи, мать честная, шел себе никого не трогал, и вдруг это такое доказание!» «Вы из каких будете?» — спрашивает парень. — Из духовенства? Не, — Нет, я по монастырям хожу. Знаешь ми, Михаилу Поликарпыча, заводского управляющего? Так вот, я ихний племянник. — Господи, твоя воля, зачем же вы тут? — Сторожим, велят. — Так, так, — бормочет Рянска, поводя рукой по глазам. — А откуда покойник-то? — Прохожий. — Жизнь наша. А братцы, я того пойду. Отреб берет. Боюсь, мертвецов пуще всего, родимые мои. Ведь вот скажи на милость. пока да этот человек жив был, не замечали его. Теперь же, когда он мертв, и тледу придается быть трепеньщим перед ним, как перед каким-нибудь славным полководцем или преосвященным владыкою, жизнь наша. Что ж, его убили, что ли? Христос его знает. Может, убили, а может, и сам помер Так, так Кто знает, братцы, может, и душа его теперь сладости райские вкушает Душа его еще здесь около тела ходит, говорит парень Она три дня тело не идет Да, холода какие ныть, зуб на зуб не попадает Так, стало быть, идти все прямо и прямо Покеда в деревню не убрешься, а там возьмешь право берегом «Берегом. Так. Шушить-то я стою. Идти надо. Прощайте, братцы!» Аряцка делает шагов пять по дороге и останавливается. «Забыл копеечку до погребеть положить», — говорит она. «Православный, можешь ты монетку положить?» «Тебе это лучше знать. Ты по монастырям ходишь. Ежели настоящей смертью он помер, то пойдет за душу. Ежели самоубийц, то грех». «Верно». «Может, ты в самом деле самоубийца. Так уж лучше я свою монетку при себе оставлю». «Ох, грехи, грехи! Дай мне тысячу рублей, а то не согласился тут сидеть. Прощайте, братцы!» Рязко медленно отходит и опять останавливается. «Ума не приложу, как мне быть?» — бормочет она. «Тут клак не остаться, рассвета подождать страшно. Идти тоже страшно». Всю дорогу в потепках покойник будет мерещиться. Вот доказал Господь. 500 верст пешком прошел, и ничего, а гнобу стал подходить и горе. Не могу идти. Это правда, что страшно? Не боюсь ни волков, ни тати, ни тьмы а покойников боюсь. Боюсь, да и шабаш, брат с Болю вас, колледа, прикладенно. Проводить меня до на деревни. Нам не велено. От тела отходить «Никто не увидит, братцы Ей же ей, не увидит Господь вам старицую воздаст Борода, проводи, сделай милость Борода, что ты все молчишь?» «Он у нас дурачок», — говорит парень «Проводи, друг, пятачок дам» «За пятачок бы можно», — говорит парень, почесывая затылок «Да невелина, ежели вот Сема, дурачок-то, один посидит, то провожу» «Сема, посидишь тут один?» Посижу, соглашается дурачок. Ну и ладно, пойдем. Парень поднимается и идет с зарязкой. Через минуту их шаги и говор смолкают. Сема закрывает глаза и тихо дремлет. Костер начинает тухнуть, и на мертвое тело ложится большая черная тень. Черная, черная, черная, черная тень. На гвозде По Невскому плелась со службы компания коллежских регистраторов и губернских секретарей. Их вел к себе на именины именинник Стручков. «Да и пожарем же мы сейчас, братцы!» — мечтал вслух именинник. «Страсть, как пожарем!» — жонка пирог приготовила. Сам вчера вечером с мукой бегал. «Коньяк есть! Воронцовская!» — жена, небось, заждалась. Стручков обитал у черта на куличках. Шли, шли к нему и, наконец, пришли. Вошли в переднюю, носы почувствовали запах пирога и жареного гуся. Хе -хе -хе, чувствуете? <смех> — спросил Стручков и захихикал от удовольствия. — Раздевайтесь, господа, кладите шубы на сундук. — А где Катя? — Эй, Катя, сбор всех частей прикатил. — Акулида, поди, помоги господам раздеться. — А это что такое? — спросил один из компаний, указывая на стену. На стене торчал большой гвоздь, а на гвозде висела новая фуражка с сияющим козырьком и кокардой. Чиновники поглядели друг на друга и побледнели. «Это его фуражка», – прошептали они. «Он здесь?» «Да, вот здесь», – пробормотал Стручков. «У Кати». «Выйдемте, господа, посидим где-нибудь в трактире. Подождем, пока он уйдет». Компания застегнула шубы. Вышла и лениво поплелась к трактиру. «Гусь им у тебя пахнет, потому что гусь у тебя сидит!» Слиберальничал помощник архивариуса. «Черти его принесли! Он скоро уйдет?» «Скоро!» «Больше двух часов никогда не сидит!» «Есть хочется!» «Первонаперво мы водки выпьем и килечкой закусим!» «Потом повторим, братцы!» «После второй сейчас же пирог!» «Иначе аппетит пропадет!» «Моя жонка хорошо пироги делает!» ши будут. А сардин купил? Две коробки. Колбаса четырех сортов. Жене должно быть тоже есть хочется. валился черт. Часа полтора посидели в трактире. Выпили для Близиру по стакану чаю. И опять пошли к Стручкову. Вошли в переднюю. Пахло сильней Прешкива. Сквозь полуотворенную кухонную дверь чиновники увидели гуся и чашку с огурцами. А Акулина что-то вынимала из печи. «Опять неблагополучно, братцы!» «Что такое?» Чиновные желудки шались от горя. Голод не тетка, а на подлом гвозде висела куня шапка. «Это прокатилова шапка», — сказал Стручков. «Выйдемте, господа, переждем где-нибудь. Этот недолго сидит». «И у этого сквернавца такая хорошенькая жена!» — послышался сиплый бас из гостиной. «Дуракам счастья, ваше превосходительство!» — аккомпанировал женский голос. «Выйдемте!» — простонал Стручков. Пошли опять в трактир. Потребовали пива. Прокатила в сила!» — начала компания утешать Стручкова. «Час у твоей посидит, да зато тебе! 10 лет блаженства! Фортуна, брат! Зачем огорчаться? Огорчаться не надо!» «Я и без вас знаю, что не надо!» «Не в том дело! Мне обидно, что есть хочется!» Через полтора часа опять пошли к Стручкову. Куни-шапка продолжала еще висеть на гвозде. Пришлось опять ретироваться. Только в восьмом часу вечера гвоздь был свободен от постоя, и можно было приняться за пирог. Пирог был сух, щи теплый, гусь пережарен. Все перепортила карьера Стручкова. Ели, впрочем, с аппетитом. Надлежащие меры Маленький заштатный городок, которого, по выражению местного тюремного смотрителя на географической карте даже под телескопом не увидишь, освещен полуденным солнцем. Тишина и спокойствие. По направлению от Думы к торговым рядам медленно подвигается санитарная комиссия, состоящая из городского врача, полицейского надирателя, двух уполномоченных от Думы и одного торгового депутата. Сзади почтительно шагают городовые. Путь комиссии, как путь в ад, усыпен благими намерениями. Санитары идут и, размахивая руками, толкуют о нечистоте, вони, надлежащих мерх и прочих холерных материях. Разговоры до того умный, что идущий впереди всех полицейский надзиратель вдруг приходит в восторг и, обернувшись, заявляет. «Вот так бы, господа, почаще собираться дорассуждать». «И приятно, и в обществе себя чувствуешь, а то только и знаем, что ссоримся». «Да ей-богу!» «С кого бы нам начать?» – обращается торговый депутат к врачу-тоном палача, выбирающего жертву. «Не начать ли нам, а Никита Николаевич, Славки ошейникова Мошенник, «Ошейник, во-первых, и, во-вторых, пора уж до него добраться. Нам не приносит мне от него гречневую крупу, а мне, извините, крысиный помет». Жена так и не ела. Ну что ж, с Ошейниковой начинать так с Ошейникова, говорит безучастный врач. Санитары входят в магазин чаю, сахару и кофею и прочих колониальных товаров. А.М. Ошейникова. И тотчас же без длинных предисловий приступают к ревизии. Мдас, говорит врач, рассматривая красиво сложенные пирамиды из казанского мыла. «Каких ты у себя здесь из было Вавилонов достроил изобретательность «Изомредательность, подумаешь». «Э-э-э, это что такое?» «Поглядите, господа». Демьян Гаврилович изволит мыло и хлеб одним и тем же ножом резать. от ты твой холеры не выйдет а Никита Николаевич?» Резонно замечает хозяин. «А ну это так, но ведь противно. Ведь я у тебя хлебу покупаю». «Для кого поблагородней мы особый нож держим. Будьте покойны-с. Что вы-с?» Полицейский надиратель щурит свои близорукие глаза на окорок, долго царапает его ногтем, громко нюхает, затем, пощелкав по округу пальцем, спрашивает. «А он у тебя бывает здесь с трехлинами?» «Что вы -с? Помилуйтесь! Нечто можно-с!» Надиратель конфузится, отходит от окорока и щурит глаза на прискурант Осмолова и Ко. Торговый депутат запускает руку в бочонок с гречневой крупой и ощущает там что-то мягкое, бархатистое. Он глядит туда, и по лицу его разливается нежность. Кисыньки, баденечки мои!» — лепечет он. а «Лежат в крупе и мордочки подняли. нежутся Ты бы, Демьян Гаврилович, прислал бы мне одного котелочка Это может А вот, господа, закуски, ежели желаете осмотреть И селедки, вот сыр Балык, изволите видеть Балык в четверг получился Самый лучший... Мишка, дай-ка сюда ножик салитар отрезывает по куску балыка И, понюхав, пробуют. Закушу уж и я, кстати Говорит как бы про себя Хозяин лавки Демьян Гаврилович Там где-то у меня бутылочка завалялась Пойди перед балыком выпить. Другой вкус тогда. Мишка, дай-ка сюда бутылочку. Мишка, надув щеки и выпучив глаза, раскупоривает бутылочку и со сбоном ставит ее на прилавок. Пить на тачак, говорит полицейский надзиратель в нерешимости почесывая затылок. Впрочем, ежели по одной, только ты поскорее, Девят, Гаврилович, нам некогда с твоей водкой. Через четверть часа санитар, вытирая губы и, ковыряя спичками в зубах, идут к лавке голорыбинка. Тут, как назло, пройти негде. Человек пять, молодцев, с красными вспотевшими физиономиями, котят из лавки бочонок с маслом. Держи, право! Тяни, закрой! Тяни, тяни! Брусок подложи! А, черт! Отойдите, ваше благородие! Ноги отдавим! Бочонок застревает в дверях и не с места. Молодцы налегают на него и прут изо всех сил, испуская громкое сопение и бронять на всю площадь. После таких усилий, когда от долгих сопений воздух значительно изменяет свою чистоту, бочонок, наконец, выкатывается и почему-то, вопреки законам природы, катится назад и опять застревает в дверях. Сопение начинается снова. — Чего? — плюет натиратель. — Пойдемте к Шебукину. «Эти черти до вечера будут пыхтеть!» Шебукинскую лавку санитары находят запертой. «Да ведь она же была отперта, Удивляются санитары, переглядываясь. «Когда мы к Ожейникову входили, Шебукин стоял на пороге и медный чайник полоскал». «Где он?» – обращаются они к нищему, стоящему около запертой лавки. «Подайте, милостенько, христа рады!» – сипит нищий у калеки, что милость ваших, господа благодетели, родителям вашим!» Санитары машут руками и идут дальше, за исключением одного только уполномоченного от Думы Плюнина. Этот подает нищему копейку и, словно чего-то испугавшись, быстро крестится и бежит в догонку за компанией. Часа через два комиссия идет обратно. Вид санитаров утомленный, самоучены, ходили они недаром. Один из городовых, торжественно шагая, несет лоток, наполненный гнилыми яблоками. «Теперь, после трудов праведных, ледурно бы дрызнуть», говорит надзиратель, косясь на вывеску «Ренсковый погреб вин и вонок». «Подкрепиться бы?» «Да, не мешает. Зайдемте, если хотите». Санитары спускаются в погреб и садятся вокруг круглого стола с погнувшимися ножками. Надзиратель кивает сидельцу, И на столе появляется бутылка. «Жаль, что закусить нечем», — говорит торговый депутат, выпивая и морчась. «Огурчика дал бы, что ли?» Впрочем, депутат поворачивается к городовому с лотком, выбирает наиболее сохранившееся яблоко и закусывает. «Ах, тут есть и не очень гнилые», — как бы удивляется надиратель. «Дай-ка и я себе выберу». «Да ты поставь здесь лоток». Какие лучше мы выберем, почистим, а остальные можешь уничтожить. А, Никита Николаевич, наливайте. Вот так почаще бы нам собираться да рассуждать. А то живешь, живешь в этой глуши. Никакого образования, ни клуба, ни общества. Австралия, да и только. Наливайте, господа. Доктор, яблочек. Самолично для вас очистил. — Ваше благородие, куда лоток девать прикажете? — спрашивает городовой надзирателя, выходящего с компании из погреба. Лоток? Который лоток. «Понимаю. а что ж, вместе с яблоками. Потому зараза. Яблоки выизволили скушать. А, очень приятно. Послушай, пойди ко мне домой и скажи, Марье, улазь мне, не сердилась. Я только на часок. К Палеонину спать. Понимаешь? Спать. Объявляйся, Морфея. Шпарейкин Иван Андреевич. И, подняв к небу глаза, натиратель горько качает головой, растопыривает руки и говорит. Так и вся жизнь наша. Налим Летнее утром, в воздухе тишина. Только поскрипывает на берегу кузнечик, да где-то робко мурлыкает орличком. На небе неподвижно стоят перистые облака, похожие на рассыпанный снег. Околостроящейся купальни под зелеными ветвями и вника барахтается в воде герасим. Высокий тощий мужик с рыжей курчавой головой и с лицом поросшим волосами. Он пыхтит. Отдувается и, сильно мигая глазами, старается достать что-то из-под корней ивника А лицо его покрыто потом На сажене от Герасима по горлу в воде стоит плотник Любим Молодой горбатый мужик с треугольным лицом и с узкими китайскими глазами Как Герасим, так и Любим оба в рубахах и портах Оба посинели от холода, потому что уж больше часа сидят в воде Да что ты все рукой тычешь Кричит горбатый любим Дрожа как в лихорадке Голова ты садовая Ты держи его, держи А то уйдет Анафима. Держи, говорю Ал, не уйдет Куда его уйти? Он под корягу забился Говорит Герасим охрипшим глухим басом Идущим не из гортани А из глубины живота Скользкий, что ты Ухватить не за что Ты за зебрых хватай За зебры. Ты видать, Джабров-то? Постой. Ухватил за что-то. За губу ухватил. Касается шут. Не тащи за губу, не тащи, выпустишь. За зебры хватай его, за зебры хватай. Опять почал рукой тыкать. Да и беспонятный же мужик. Прости, цариц небесный, хватай. Хватай. Здравствуйте, Герасим. Командир какой нашелся. Шел бы, да и хватал бы сам. Карбатый черт. «Чего стоишь?» «Ухватил ну, бы я, колеб можно было!» «Нечто при моей низкой комплекции можно под берегом стоять!» «Там глубоко!» «Ничего чего а глубоко!» «Ты вплавь!» Горбач взмахивает руками, подплывает к Герасиму и хватается за ветки. При первой же попытке встать на ноги, он погружается с головой и пускает пузыри. «Говорил же, что глубоко!» Говорит он сердито, вращая белками На шею тебе сядут, что ли? А ты на корягу стань Коряг много, словно лестница Горбач начупывает пяткой корягу И крепко ухватившись сразу За несколько веток становится на нее Совладавший с равновесием И укрепившись на новой позиции Он изгибается и, стараясь не набрать в рот воды Начинает правой рукой шарить между корягами Путаясь в водорослях, скользя по мху, покрывающему коряги, рука его наскакивает на колючий кришни рака. «Тебя еще то черта не видали!» говорит Любим и со злобой выбрасывает на берег рака. Наконец, рука его нащупывает руку Геразима и, спускаясь по ней, доходит до чего-то склизкого, холодного. «Вот-вот он!» улыбается Любим. «Здоровый шут!» Оттопытка пальцей, я его сейчас за зебры Постой, не толкай локтем Я его сейчас, сейчас, дай только взяться Далеча шут, под корягу забился Не за что и ухватиться, не ты до головы Пузо одно только и слыхать Убей мне на шее комара. жжет Я сейчас до зебры его, заходи сбоку Пхай его, пхай, шпаняй его пальцем Горбач, надув щеки, притаив дыхание, вытаращивает глаза и, по-видимому, уже залезает пальцами под зеброй. Но тут ветки, за которые цепляется его левая рука, обрываются, и он, потеряв равновесие, болтых в воду, словно испуганные, бегут от берега волнистые круги и на месте падения вскакивают пузыри. Горбач выплывает и фыркой хватается за ветки. «Вытонешь еще, черт!»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 Риплый бас и озябший, изгливый тенор Неугомонно нарушают тишину летнего дня Тащи его за зебры, тащи Постой, я его выпекну Да куда съешься, то с кулачищем? Ты пальцем, а не кулаком, рыло Заходи сбоку, слева заходи, слева А то вправе колдобеда, Угодишь-ка лешему на ужин, тяни за губу Слышится хлопанье бича По отлогому берегу к водопою лениво плетется стадо, гонимое пастухом Ефимом. Пастух, дряклый старик, с одним глазом и покривившимся ртом, идет, понуря голову, и глядит себе под ноги. Первыми подходят к воде овцы, за ними лошади, за лошадями коровы. — Потолкай его из-под слышит он голос любима. — Просунь, палец! — Да ты глухой черт, что ли! Тьфу!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 Шагов 50 он проходит по илистому дну, но затем пускается вплавь. «Постой, ребятушки!» – кричит он. «Постой! Не вытаскивайте его зря! Упустите! А то убеючи!» Ефим присоединяется к плотникам, и все трое, толкая друг друга, локтями коленями, пыхтя и ругаясь, толкутся на одном месте. Карбатый любим захлебывается, и воздух оглашается резким судорожным кашлем.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 И потом быстро семенит купальни «Что здесь? Кто орёт?» Спрашивает он строго, Увидав сквозь ветви явника Три мокрые головы рыболов «Что вы здесь копошитесь? Ры, «Рыбку ловим!» Шепчет Ефим, не поднимая головы «А вот я тебе задам рыбку!» «Стадо в сад полезла а он на рыбку!» «Когда же купальня будет готова, черти?» «Два дня как работаете, а где ваша работа?» Бо!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 Стоит уж в скороде, Полтинник за труды Не бни, его любим, не бни А то замучишь Подбирай снизу тащи коряк вверх, добрый человек Как тебя? Кверку, а книзу, дьявол Не болтайте ногами Проходит пять минут, 10 Барину становится не втерпешь Василий, кричит он, повернувшись к усадьбе Матька, позовите ко мне Василия. Василия Прибегает кучер Василий Он что-то жует и тяжело дышит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 А ты вытащи! Да не ж ты вот так вытащишь. Надо за голову, а голова под корягой, злого дело, дурак. Но не лай, а то влетит, сволочь. При господине барене такие слова, лепечь Тифим. Не вытащите вы, братцы, уж больно ловко он засел туда. Погодите, я сейчас, говорит барин и начинает торопливо раздеваться. Четыре вас, дурака, а либо вытащить не можете. Раздевшись, Андрей Андреевич дает себе остынуть и лезет в воду Но и его вмешательство не ведет ни к чему «Подрубить корягу надо», — решает наконец Любим Герасим, сходи за топором, Тобор подайте, пальцев-то себе не отрубите», — говорит барин, когда слышатся подводные удары топора о корягу «Ефим, пошел вон отсюда!» «Постойте, я на лимо вытащу!» «Вы не того!» Коряга подрублена...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 По всем лицам разливается медовая улыбка. Минута проходит в молчаливом созерцании. «Женатый Налим!» – лепечет Ефим, почесывая под ключицами. «Чай фунтов 10 будет!» «Да!» – соглашается барин. «Печенка-то так и отдувается, так и прет ее из утра!» «Ах!» – Налим вдруг неожиданно делает резкое движение хвостом вейх, И рыболовы слышат сильный плеск. Все растопыривают руки, но уже поздно. Налим, поминай, как звали.